«Глава 19.5. Это кто такие? И что вообще происходит? Где мои родители?» Дурные предчувствия накрыли огромной волной, но вместо того, чтобы выскочить из своего укрытия, из пены у рта требовать ответов, я, наоборот, забилась поглубже и наблюдала, слушала. «Надоел этот каменный мешок. Тошнит уже», — нервно кидая карт, — сказал один из оборванцев. «Это лучше, чем камера на третьем уровне». Нас обещали выпустить. Вот когда сделаем то, о чем договорились, тогда и выпустят. Второй был спокойно сосредоточен на игре. А то тебе и на волю, и не делать бы ни черта. Так не бывает. Я вообще не понимаю, зачем все это. Сколько можно возиться с этой девкой? Она бестолкова, как пробка. Скрутить и дело с концом. Вот я бы... Если бы ее просто скрутили, то в нас потребности бы не было. Так что заткнись и играй. У нас осталось не так много времени, прежде чем она снова притащит сюда свой тощий зад. Что-то странное происходило, непонятное и жуткое. Я едва дышала, вжавшись в свое укрытие, а они обсуждали, что будет на ужин и куда отправиться после того, как выйдут из камеры. Я сразу к девкам в дом удовольствий, а я в харчевню старого Бена. Жуть, как хочется, его стряпни. Потом они доиграли, убрали карту в тумбочку. Тот, кто поспокойнее, подошел к решетке, посмотрел по сторонам, потом, запрокинув голову, взглянул на потолок. Сейчас начнется. Аккуратно высунувшись из-за выступа, я наблюдала за тем, как голубая полоска защитного контура начала мерцать и светиться, все сильнее и сильнее, набирая не только яркость, но и цвет. И по мере того, как она оживала, обитатели камеры тоже менялись. Я все еще видела двух мужчин неопределенного возраста, но постепенно, будто поверх них кто-то накладывал слой за слоем, картинка менялась. Они становились суше и ниже, спины горбились, волосы заливало серебром, менялись черты лица и пропорции тела, стремительно прибавлялся возраст. И вот уже вместо двух посторонних мужчин в камере находились мои престарелые отец с матерью. «Ну и урод ты!» Визгливо хохотнула мама. «На себя посмотри, карга старая», — ответил отец. Они потешались друг над другом, отпуская весьма неприличные шуточки. А я стояла ни жива, ни мертва и не понимала, что происходит. Только в одном была уверена — надо срочно уходить, пока никто не увидел меня в этом страшном месте и не понял, что я в курсе обмана. Не знаю, как мне хватило выдержки, не выдать своего присутствия, но я тихо отступила и на цыпочках пошла обратно. И Я беспрепятственно преодолела пустынный коридор и добралась до подъема на первый этаж, когда наверху послышались голоса. Пришлось прятаться под лестницей, зажав себе рот ладонями, ждать, когда двое стражников спустятся и разойдутся по разным сторонам. Едва они скрылись из вида, как я выбралась из своего укрытия и, перескакивая через две ступени, понеслась наверх. Мне удалось просочиться еще мимо нескольких охранников только потому, что они были увлечены обедом и разговорами об играх. Старательно орудуя ложками, вместо того, чтобы смотреть по сторонам, они не заметили, как я, зажмурившись и вжимаясь в стену, прошла буквально в пяти метрах за их спинами. Оказавшись на улице, я юркнула за угол. А потом, подхватив мешающий подол, со всех ног бросилась бежать. Меня трясло от ужаса и непонимания. Зачем? Что такого им всем от меня нужно, раз устроили такой маскарад? Где мой настоящий отец с матерью? В груди похолодело. Они ведь не погибли, не потратили все свое время из-за непутевой дочери. И тут же острым клинком запоздалое понимание. А кто сказал, что они вообще его тратили? Часоветоне? А можно ли ей верить? С чего вообще я должна ей верить? Может, папа с мамой спокойно живут на своей усадьбе и даже не догадываются, что я здесь. Я должна проверить это, выбраться из столицы, уехать домой и все увидеть своими собственными глазами. И сделать это надо сейчас, пока в городе царила суматоха из-за игр. Потом шансов сбежать не будет. Своих вещей у меня не было, поэтому, прокравшись в крыло слуг, я стащила с крючка неприметный серый плащ, Накинула его на плечи, поглубже спряталась в капюшон и направилась к воротам. Впереди снова маячили внушительные силуэты стражников, грозно наблюдающих за теми, кто входил на территорию замка и выходил с нее, Чтобы не вызывать подозрений, я пристроилась за телегой молочника и сделала вид, что придерживаю жестяные бидоны, чтобы те не скатились на землю. На чахлого слугу никто не обратил внимания — и мне удалось беспрепятственно миновать этот пост. Однако пока дорога была открыта для обзора, я продолжала мучительно медленно тащиться за старой скрипучей телегой, хотя хотелось бежать. Приходилось одергивать себя, осаживать, напоминать, что спешка привлечет ненужное внимание. Мало выбраться из самого замка, надо еще выйти за городские ворота. Столица Калирии была огромной, суетливой и крайне путанной. Стараясь лишний раз не попадаться на глаза, я решила держаться подальше от больших светлых улиц, вдоль которых сновали сотни прохожих и на каждом шагу поблескивали нашивками стражи порядка. Однако очень скоро заплутала в маленьких переулках, которые вились словно паутина, заканчивались то тупиками, то закрытыми дворами и ни на шаг не приближали меня к свободе. Пришлось выбираться туда, где было больше народа, И, смешавшись с толпой продвигаться вперед, надеясь, что человеческое море вынесет куда надо. Однако удача изменила мне, и, вместо того, чтобы помочь выбраться из западни, привела меня к стенам Арены, прямо в лапы к чести севитони.